Глава 2. Изучение нового мира. Выбравшись из ванной, я поплёлся на кухню, пытаясь унять пульсирующую боль в висках. Какой там класс за меня выбрали? Ничего, что я вообще спал, и почему я совсем не чувствую холода? Сразу после этой мысли передо мной выскочило маячившее где-то внизу оповещение. Вами получен иммунитет к любому воздействию холода. Вами выбран класс Макльда. Доступ к распределению классовых характеристик будет доступен при достижении 10 уровня. Сразу захотелось бежать на улицу срочно набивать уровни. И пофиг, что система сама выбрала за меня класс. Макльда звучит достаточно солидно. Только вот магию я до сих пор использовать не могу. Барманный по-прежнему заблокирован и откроется, судя по всему, только на 10 уровне. Надо будет это обговорить завтра с Тиссой. Эх, как время медленно-то течёт. Вроде как игра пришла только утром, а уже как будто несколько дней прошло. Судя по тому, что писали в сети, у каждого человека закрепился свой собственный консультант. Писали и о горках, эльфах, гоблинах, гномах и многих других расах. Было даже несколько драконидов. Они были очень похожи на людей, но в чешуе и драконьей мордой. В целом народ был в восторге. Сам факт обретения десяти жизней уже достаточно сильно воодушевил людей. Так чем я вообще занимаюсь? Детали успею завтра с собственным симпатичным консультантом обсудить. А сейчас мне срочно надо идти на улицу и изучать новые возможности. А пока я буду на прогулке, люди успеют поэкспериментировать и выложить результаты в сеть. Читерских способов прокачки там, конечно, не найдёшь. умные люди постараются создать задел перед остальными, но при этом не раскрывая карт. Но вот чего делать не стоит, там всё-таки можно будет найти. Одевая кроссовки, обратил внимание, что они не дают никаких статов, как и вся другая одежда. Похоже, теперь придётся покупать что-то другое, дающее статы. А где взять на это деньги, когда у тебя и так два кредита? Непонятно. Хотя вопрос Надо ли будет их теперь платить? И ведь ещё надо узнать, сколько стоит мой урочи Империал. Может и он на что-то сгодится. Когда подошла семёрка, вспомнил одну книжку, где главный герой случайно оставил своего пита в данже, а вернувшись через некоторое время, получил питонца запредельного уровня. Хитро посмотрев на кошку, подумал о том, стоит ли её закрыть в подвале, чтобы крыс мочило до уровня поднимало. Тем более я уверен, что это возможно, так как чётко видел у своего домашнего животного страку боевой уровень. Да ладно, ладно, не напрягайся, мысленно сказал я кошке, которая определённо начала что-то подозревать. Глаза меня что ли выдали? Да и в конце концов, я же не зверь какой-то, чтобы животное на бесконечные смерти обрекать. А вдруг у неё вообще только 10 жизней, как у людей? Эх, а всё-таки хорошо устроился тот персонаж, забыл и совесть чиста. А потом на тебе рояль в кустах. И ходи, нагибай всех, направо и налево. Что-то я зависаю. Выбежав из дома, я решил прогуляться по городу и посмотреть, что вообще происходит на улицах. Большинство магазинов были закрыты. Меня вообще удивил сам факт того, что сегодня кто-то умудрился открыться. И это в такой день. Да, может, завтра, может, через неделю или месяц люди снова потянутся на работу. Не все же захотят бежать, сражаться и умирать. В конце концов, есть женщины, дети, старики, которым надо будет на что-то жить. Хотя компания, в которой преимущественно работают мужчины, станет совсем тяжело, так как их большая часть уйдёт в прокачку и последующие сражения. В этом я уверен. Так и представляю, что приходит делегация от работников в кабинет начальника, кладёт стопку заявлений на стол и со словами: Нет времени объяснять, мы пошли бить морду троллям, уходит закат. На первый такой открытый магазин я наткнулся недалеко от дома. И оказалась лавка, на входе в которую кавказиец уважаемого возраста задорно зазывал прохожих покупать арбузы. Рекламирую арбуз, торопитесь на базар, найдитесь и напьётесь, это просто божий дар. Присмотревшись к продавцу, я увидел Аслан Аматуни, человек 56 лет. Нейтральный. Боевой уровень 1. Гражданский уровень 7,5. Профессиональный уровень 2,1. Класс торговец. Ого, сразу два показателя прокачаны. Надо подойти пообщаться. Добрый день. А вы подскажете? начал я. Но кавказец меня перебил. Эй, дорогой, конечно, подскажу. Ты спрашиваешь, все спрашивают. А Аслан добрый, всё расскажет. Уровни меня интересуют. Да. Ну смотри, гражданский уровень даётся за вклад в общество, причём прошлые заслуги никто не учитывает. А вот потомство почему-то засчитывается. У меня вот трое детей, за них давали по единице, и семеро внуков, за них по половинке единицы. Так понимаю, за правнуков по четверти давать будут. Понятно. А профессиональный спросил я, понимая, что повышения гражданского уровня мне пока что не светит. Это тебе не крысу пить. Да повезло мне, дорогой. Когда всё это случилось, я как раз сделку на оптовую закупку заключал и подпись поставил как раз после разговора "Стоит ли науха красавицей?". И хоть сделал я это скорее на автомате, но сделка засчиталась, и мне дали уровень. Вот и теперь за каждую продажу дают немного опыта. рассказывал Аслан, явно гордясь тем, что в своём возрасте разбирается в понятиях игровой опыт и уровни. Спасибо, что проинформировали, поблагодарил я его. Скажите, а вы решили всё-таки продолжать торговать или будете сражаться? Э, э, а зачем мне это? Мой дед Арбуз торговал, а отец Арбуз торговал, и я всю жизнь этим занимался. А ваши битвы, шмитвы мне даром не сдались. Кстати, насчёт даром, возьми этот арбуз, всего за 120 рублей я дам. Он улыбнулся во все свои частично золотые 32 зуба, протягивая мне свой товар. В смысле, попытался поймать его на словее. Вы же сказали насчёт даром. Это разве не бесплатно? Дорогой обижаевич, за такой сочный и спелый арбуз это разве цена? Он улыбнулся ещё шире. В общем, отходил я от его импровизированного магазина, получив какую-никакую, но информацию и арбуз. И только через метров 50 я внезапно вспомнил, что у меня вообще на эту здоровенную ягоду аллергия. Как он вообще это сделал? Оглянувшись назад, я увидел, как Аслан улыбался чему-то своему. Поймав мой взгляд, он лишь подмигнул и продолжил зазывать покупателей. Видимо, профессиональный уровень торговли тоже давал свои бонусы. Ладно, мужик хороший, чего скандалить-то зря? Отдам кому-нибудь. Следующим привлекшим мое внимание явлением стало небольшое столпотворение людей у входа в Малоухтинское кладбище. Подойдя поближе, я обратился к мужику, активно обсуждавшему что-то со своей подругой. Извините, а не подскажете, что тут происходит? Там да и сами пытаемся понять. Ты попробуй на территорию зайти, увидишь, кивнул он в сторону кладбища. Сделав шагов в 10 вперёд, я словно врезался в невидимую преграду, а передо мной всплыло оповещение. Локация: Малоохтинское кладбище. Малоохтинское кладбище считается пристанищем колдунов, самоубийц и любителей оккультных ритуалов. Здесь хоронили старообрядцев, а также лихих людей, алхимиков и самоубийц, тех, кого православная церковь запрещала хоронить вовсе. Говорят, что по ночам От могил тут исходит свечение, а не упокоенные души бродят от одной ограды к другой в поисках чистых душ, случайных прохожих. Стоит ли говорить, что встреча с ними не сулит ничего хорошего? Готов ли ты рискнуть и помериться силами с мёртвыми? Да или нет? Рекомендации: необходимо группа из 8-10 человек со средним уровнем 60. Внимание, данш Малоохотинское кладбище находится на стадии формирования. Просим приходить через неделю. Удачной вам игры. Ох, нечего себе. А я что-то и не подумал, что предстоит сталкиваться с разного рода нежитью. Мр, мерзость какая. Вот же место будет хорошее для любителей пощекотать себе нервы. Пойду я отсюда. Прогуливаясь по улицам и смотря на лица прохожих, я думал о том, что люди-то в основном явно обрадовались происходящему. Скорее всего, потому, что загадка прошедшего месяца была разгадана. Это как со страхом темноты. На самом деле, человек скорее боится неизвестности, стоящей за этой непроглядной тьмой. Так и здесь, когда люди просто отключались, никто не мог понять, что происходит. Сейчас же Нарут начал массово получать ответы и наконец-то смог немного расслабиться. Хотя вполне может быть, что завтра паника начнётся вновь. Есть у нас определённая часть граждан, которые поднимают истерию на ровном месте. А если до этого ещё и повод есть, то вообще караул. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Здорово, слоняра. Тоже в шоке от происходящего. Это был мой друг детства, Андрей Панкратов. Ещё с девятого класса, когда тот перевёлся к нам в школу, Андрюха отличался выдающимися габаритами, чем и заслужил своё прозвище, которое закрепилось за ним и по сей день. Впрочем, оно ему очень даже нравилось. Да нет тут слова. Прикинь, мы со Светкой уже договорились, что будем участвовать в игре. Как думаешь, из меня получится отличный танк, а Светку мы сделаем хилером. Пойдёшь к нам? Фигня вопрос. А вы уже какой-то класс получили? В смысле, в методичке сказано, что он выбирается только на десятом уровне. Ты не просматривал, что ли? Так это что, я единственный, кто получил класс? Хотя толку-то, если я всё равно не могу его использовать. Ага, не просматривал, но случайно его выбрал. Там системная ошибка какая-то произошла. Теперь я вроде как макльда. Так это же отлично. У нас теперь ещё и дамагер есть. Всё, решено. Давай завтра соберёмся в четырёх лесники. Сначала поговорим с консультантами, а потом уже можно будет друг с другом пообщаться и обсудить дальнейшие действия. Договорились, братишка. Давай, до связи. Ну вот, уже и команда потихоньку собирается. Эх, жизнь хороша и жить хорошо. Ещё и Мила позвонила, сказала, что заскочит через час. Людмила была студенткой третьего курса педагогического университета, с которой мы были в каком-то роде в свободных отношениях. Познакомившись на знаменитой Думской в один из бурных пятничных вечеров, мы не заметили, как перескочили конфетно-букетный период и стали просто хорошо проводить друг с другом время. Я тогда только отходил от непростого расставания, а Мила просто изучала мир и не хотела начинать ничего серьёзного. Подходя к своему дому, я решил не заходить внутрь и дождаться подругу, расположившись на беседке, которая почему-то была свободна. Днём она обычно была оккупирована бабушками, а вечером местными любителями выпить чего-нибудь горячительного. Ратилю Попытство стал её рассматривать. Скамейка дворовая, обычная. Материал: сосна, нержавеющая сталь. При нахождении в области скамейки компания двух человек, уровень общительности и комфорта каждого участника беседы увеличивается на 2 единицы. Ого, а скамеечка-то полезная получается. Надо будет подробнее изучить весь список характеристик, а то их, похоже, совсем немало. Слышь, пацан, что, есть пару рублей для пацанов? На дело мутим. Будешь при делах. А? Что молчишь? Обалдеть. Меня так сильно смутил их внешний вид, что я на пару мгновений даже потерял дар речи. Эта кепочка, спортивный костюм, господи. Да один из них ещё семечки лузгает. Сфотографировать их, что ли? Нет, я уверен, что в каком-нибудь провинциальном городке они ещё есть. Но чтобы вот так посреди дня в Питере это же просто-напросто вымирающий вид. Так, надо присмотреться. Григорий, слепой, Крутов, человек 22 года, аврожденный, боевой уровень 4, гражданский уровень 3. Замечен при нарушении закона. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы. Профессиональный уровень 1,17. Класс вор. "Чеп орниша, уже зассал?" довольно ухмыльнулся второй, предполагая, что моё молчание означало испуг. Вот не к добру эта скамейка свободна была. Никогда на неё не садился и на тебе. И где же обещанный общительность и комфорт? "Да гаси ты его сразу, слепой, пойдём дальше". Нам бы до вечера ещё успеть к компьютерному клубу смотаться, ботов покашмарить, до да уровень поднять. Я даже слово вставить не успел, как мне в школу прилетел увесистый кулак. Вы получили критический урон 24 единицы от персонажа Григорий Крутов. 76 из 100. А внимание. Сработала пассивная способность Ледяное возмездие. Вы нанесли урон 48 единиц персонажу Григорий Крутов. 22 из 400. Это что? Он, получается, подраться где-то успел, раз жизни не полные. И что за способность у меня такая? Впрочем, додумать я не успел, так как ошалевший от полученного урона гопник ударил меня ещё раз. Но, видимо, потеряв уверенность в собственных силах, вышло у него намного слабее. Вы получили урон 13 единиц от персонажа Григорий Кротов 63 из 100. Внимание! Сработала пассивная способность Ледяное возмездие. Вами нанесён урон 26 единиц персонажу Григорий Кротов. 0 из 400. Персонаж Григорий Слепой Кротов убит. Получено опыта 146. 166 из 1000. Поздравляем, вы получили второй боевой уровень. Получено 5 очков характеристик. Вы ликвидировали асоциального элемента. Поздравляем. Вы получаете четвёртый гражданский уровень. А дальше на меня посыпался град ударов свиты погибшего гопника, от которых я даже толком не успел отмахнуться. Кстати, моя новообретённая способность сработала всего пару раз. А дальше, уже лёжа на земле, я увидел надпись: Вы убиты персонажем Вадин Чугун Лапшин. Вы потеряли опыт 146 из 1000. Текущее количество жизней 9. Вы перемещаетесь на точку возрождения дом. 5 4 3 2 1. Фух. Я почему-то даже не расстроился, хотя в смысле почему-то. Я получил уровень, узнал, что у меня есть пассивная способность и получил тонну полезной информации. Но признаюсь, было больно. Начнём по порядку. Так, что у нас там со способностью? Пассивная способность Ледяное возмездие. Ледяная стихия любит спокойствие, но когда её кто-то тревожит, она способна дать сокрушительный ответ. 40% шанс нанести двойной ответный удар существу-персонажу, если тот атакует первым. Разница в уровнях влияет на шанс срабатывания способностей. А дальше предоставлялась таблица, из которой следовало, что шанс строго зависел от разницы в уровнях с соперником. Во сколько раз он был тебя выше, во столько меньше был шанс срабатывания способности, и наоборот. Эх, а я уже обрадовался, что смогу на каких-нибудь боссов с открытым забралом идти. Но, видимо, не судьба мне качаться таким образом. Так, вторым открытием стало то, что при получении боевого уровня моей жизни увеличивались на сотню. Кстати, как и у моего соперника? Четвёртый уровень, 400 ХП. А вот обновления жизни и получения уровней, к сожалению, не было. А то я с двумя сотнями ХП мог бы победителям и стой драки вылезти. Ну а третьим пунктом, который я приметил, был гражданский уровень. У слепого он был 3. Я его устранил, и мой уровень повысился ровно на 3 единицы. Думаю, это непростая закономерность. А вообще я заметил одну странность. Это убийство я воспринимал слишком легко. никакого мандража или рефлексии даже учитывая то, что слепой явно этого заслуживал всё-таки боевой четвёртый уровень который он успел получить за день явно означал то, что мирной деятельностью он не занимался да и профессиональный класс вор говорил сам за себя хотя может дело в том, что он не умер окончательно не знаю но об этом определённо надо подумать ну а теперь пора снова вниз там мило вот-вот подойти должна Да и арбуз на скамейке остался.